«Далось им это — поклоняться!» Я обычно отшучиваюсь, а если уже очень достанут, говорю, что Бог таки не хочет, чтобы мы Ему поклонялись во мраке соборов. Он хочет, чтобы мы путешествовали во всякие интересные места, любили друг друга и считали звезды в ночном небе, а потом скорее возвращались к Нему, для того Он нас и создал. Не то чтобы я действительно так думал, но именно это они хотят услышать, а рынок есть рынок. Иногда они спрашивают, правда ли, что Бог стал Иисусом Христом. Я говорю, правда. Но кроме этого он стал еще и семёном Левитаном, нравится кому или нет, потому что иначе никакого Семёна Левитана просто не было бы, да и Бога тоже. Вы, может быть, хотите узнать, «Чем занимаюсь для отдыха я сам? Будете смеяться? Медитацией!» Сначала меня сильно интересовал тибетский буддизм, потому что у него самая громкая реклама. Но старые мудрые евреи из здешнего медитационного центра отсоветовали. Семён говорят, — ну ты сам подумай. У них каждый лама — какой-нибудь перерожденец». А в частных беседах они советуют не относиться к этому слишком серьезно. Это де такая культурная традиция, и не более. Но если у них в культурной традиции в основе всего, можно сказать, многовекового уклада заложен кидок на доверие, как на них тогда полагаться в важных вопросах? Да я и сам успел получить с этой линией неприятный опыт. У буддистов тибетского обряда есть такая практика «тонглен» они вдыхают воображаемый дым, символизирующий страдания определенного класса существ, и растворяют его в сиянии сердечного центра, а выдыхают при этом сострадание и любовь. Так делают, чтобы открыть свое сердце разнообразным формам жизни, населяющим Вселенную. Так вот, Я своими глазами видел в интернете, как продвинутые московские буддисты, делающие Тонгленн, Нанагов и гиалпо, а к последнему классу относятся, по некоторым сведениям, и русские православные бесы, безжалостно глумятся на своем форуме над евреями, без всякой понятной мне причины. Похоже, вдыхают эти ребята хорошо и много. С дымом страдания там перебоев нет, а вот... Растворяют таки не до конца. Возникает вопрос, а смогли бы такие буддисты сделать Тонглен на евреев? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. И на месте тибетских лам проверял бы их искренность именно так. Буду при делах, обязательно сброшу директиву по линии ЦРУ. Но, к счастью, в мире дхармы... Есть не только цветущий этнический бизнес и Стивен Сигал Ринпотчи. Есть там и благородная Випассана, высокая дорога всех бут и архатов, открытая для любого. Вот по ней я и иду долгими вечерами, когда сторожащие меня пиндосы вконец удалбываются со снятыми в Тель-Авиве тёлками, а в окне мерцает грозным закатом мертвое море. Випассаной я занимаюсь для души, и на этом пути ни разу не встретил ни бога, ни черта, что, безусловно, радует, поскольку такого добра мне хватает и на работе. И хоть я не представляю, что ждет меня впереди по служебной части, эта новая сторона моей жизни понятна мне вполне. И если все будет хорошо... Скоро я вступлю в поток и остановлю возникновение феноменов. Растворятся в пустоте ментальные формации, и я перестану гадать, что такое Бог. Волна возбуждения, проходящая по нейронным сетям моего мозга, или неизмеримый источник всего, откуда вышли и мой мозг, и проносящиеся сквозь него мысли. А может быть, еще при жизни я стану архатом, которому никогда не надо будет возвращаться в эту скорбную юдоль смыслов и страстей. И если это случится всей душой, всем своим пробитым на вылет сердцем, я верую, что Господь меня простит, как я прощаю Его».